Его собеседник только развел руками. Всяко бывает, неопределенно ответил он, но вернемся к нашим баранам. Волин нанесет удар в самое ближайшее время. Попомни мои слова, где? Ему должны будут показать генерала. Это его непременное условие, иначе он на личный контакт с людьми Валенцова не пойдет. Так что у них просто другого варианта нет. Покажут они Шамова. Там имперец и долбанет. Уверен. Процентов на девяносто. он отобьет генерала и уйдет. В одиночку? А у него есть группа поддержки. Здесь? У нас? Хм. Ну, это тоже, так сказать. Место улицы, названной мне Уиновцем, я, разумеется, не представлял, но проблемы это не составило. Интернет, при всей своей загаженности и регулярной паскудности, содержит в том числе и крайне полезную информацию. Нет, есть все-таки польза от таких вот достижений человеческих. Правда, в картах фотообзора этой улочки не оказалось. Но он, в принципе, особо и не требовался. Проверить ее ножками мне никто не мешал. Именно поэтому я и сказал своему собеседнику, что смотреть стану и издали. В подобном случае выставлять наблюдение на самой улице – дело бессмысленное и неблагодарное. Только клиента спугнут. «Вот взять под контроль точки возможного наблюдения – это да!» Резон немалый в том есть, а в случае удачи можно будет эффектно слепить наблюдателя. С точки зрения противника, это как раз я сам и окажусь. Отчего у меня мысли такие мрачные? Почему во всем вижу только плохие стороны? Так это только круглый дурак, все время счастлив. над того, что проблем никаких не замечает. Или попросту не соображает, поэтому и весел он без причины. А у нас, что касается ума, он светлеханик весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Вот хорошо же в свое время Филатов написал: Прямо целыми абзацами можно в повседневную жизнь вставлять, даже и в разговор. Что там Недавний собеседник сказанул. Внутри машины конвой сотрудников корпуса. Наши только водители старшей машины. Ага, сейчас. Не может этого быть. Потому как инструкции корпуса, такое вот взаимодействие, прямо запрещают при любых обстоятельствах. Откуда это известно? Опять же, вернемся к классикам. На эту тему еще Высоцкий прошелся. Лучше его мне все равно не сказать. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. Именно так. Читал я эти инструкции. А вот мой собеседник нет. Да и кто бы ему это позволил? Мне, откровенно говоря, тоже их на блюдечке не выносили. Сам добыл. Вместе со всеми прочими документами. Буквально обрел в бою, можно сказать. И имею в качестве законного трофея. И никому не отдам, хоть оно дерись. Только вот в интернете все это добро не выкладывал, хотя и переслал кое-кому. Для ознакомления, так сказать. И расширения кругозора многих заинтересованных лиц. Собеседник мой вчерашний в их число, понятное дело, не входил, а то и поумнее что-нибудь сумел изобразить. Ну, да я и не нанимался всеобщую грамотность повышать. У корпуса нет своего транспорта. Автозаков-то откуда они у них? Да и зачем? У нас же они есть. И здесь мой оппонент лопухнулся. Опять же по причине незнания внутренних документов-помогальников. Внутри их автомашин он не был, и устройства не знает. Иначе был бы в курсе того, что каждый фургон оборудован стационарными наручниками, как раз на случай перевозки задержанных. И инструкции корпуса... Прямо предписывают перевозить всех задержанных помогальниками лиц только в автомашинах корпуса. Всех. Без какого-либо исключения. Стало быть, это подстава. Прямая и непосредственная ловля на живца Каковым в настоящий момент выступает батя, а я стала быть та самая щука. которые хотят таким макаром изловить но но а про зубки народ опрометчиво позабел что еще интересного удалось мне вытащить из разговора да много чего во первых совершенно точно теперь мне понятно что это не инициатива корпуса вот тут бы и про инструкции вспомнили да и фургончик не пожлобились бы подогнать Для дела не жалко. Во-вторых, это рубь за сто местная придумка. Наверху у нас тоже и Менделеевы сидят, но уж у них-то ума хватило бы генерала в такие игрищи не втягивать. Но он, хоть и отставник, однако же, фигура весомая, не болезненно шутить с таким дядей. М да, я бы сто раз подумал. На местном на эти расклады, начхать и забыть, их проблемы центра вообще не колышат. И кто же у нас тут такой безбашенный-то, а? Постучавшись в некоторые адреса, опять интернет помог. Такового клиента установить удалось. Полковник Варенцов Виталий Евгеньевич сидел в свое время аж в центральном аппарате МВД. В оргинспекторском отделе, где и погорел на взятке. Точнее, на взятках. Но дядя хитрый. Вовремя кое-где подмазал и отделался сравнительно легко. Вылетел в заштатный городишко. На должность начальника уголовного розыска, где и пребывает по сей день. Ну, ясен пень, ему тут не сладко. Работать все-таки требуют. Хоть и не шибко, однако же, с прежним местом не сорванить. Вес не тот, влияние даже говорить смешно. Вот у него-то все причины есть, чтобы отсюда слинять. И абсолютно любой ценой. И что из этого следует? А то, что противников моих немного. Не может полковник такое дело один провернуть, это понятно. но и помощников у него мало. Дело насквозь противозаконное, даже при нынешнем раскладе обстоятельств. «Что там может выгореть?» «Еще бабка надвое сказала. Это Варенцову тут сидит, нож острый. Прочие же его сотрудники и так не шибко плохо себя чувствуют. Откровенных карьеристов и отморозков здесь много быть просто не может». Да не стал бы полковник посвящать в свои замыслы такую кучу людей. Рискованно это. Что там с будущей операцией, еще бог весть. А вот сдать беззаконного к шефа и при этом себе, родимому плюшек, поймить, это запросто. Даже и не чихнут. И что с того следует? А то, что держат генерала не в тюрьме. И никуда оттуда не возят. И ни в каком официальном месте он тоже не сидит. Учитывая то, что Шамова всерьез ищут не только полицейские. Риск провала неоправдан высок. Его возят не в официальные учреждения. Куда-то в город, в обыкновенную контору, у нас тут таких полно. Его уводят куда-то внутрь. и через пару-тройку часов возвращают назад. А вот в это верю. Только ошибся мой, собеседник. Точнее, намеренно соврал. Генерала туда никто не возит. Он там и сидит. Место, где должна машина притормозить, отыскалось сравнительно легко. Да чего его искать? Одно оно тут такое. Просматривается действительно хорошо, И сразу с нескольких точек и развалины поблизости всякие есть, можно неплохо заныкаться. И наверняка такую возможность тоже уже учли. Уж двоих троих оперативников сюда заранее спрячут. Ничего, вам, ребятки, такой эмоцион не помешает. Свежим воздухом дышать полезно, а когда их спрячут, с ночи. Фигушки. Нет у полковника такого количества людей. Некого ему там настолько задолго размещать. Машина прибудет после 16. Стало быть, потенциальный злодей появится на своей наблюдательной точке за 2-3 часа. И, следовательно, оперативники тоже займут посты заранее, еще часа за 4. То есть... исходя из логики внутреннего устройства полиции, не ранее 10 часов. Почему? Да просто все. Восьми часам они прибудут на службу. Развод туда-сюда. Это как минимум еще полчаса. Полковник изобретет для них какую-то задачу, проинструктирует. Некоторое время уйдет на обдумывание приказа, выбор места для засады. пока они сюда прибудут, попрячутся. Словом, десять, а то и одиннадцать часов, не раньше. Куда повезут генерала? Куда его не повезут, я точно знал, в тюрьму. Поэтому и место для засидки выбрал соответствующее. Правда, с этой точки совершенно не просматривался поворот, на котором должна была остановиться сломавшаяся автомашина. «И что с того?» «В конце концов, у нас какой век на дворе? Восемнадцатый?» «Ах да, ошибся я малость. Двадцать первый. Какой-никакой технический прогресс все-таки наличествует!»